Глава 24. р а н т а р Сколько на его веку было выла з о к а д н а две сотни. Но каждый раз он испытывал это неприятное чувство. Даже не волнение, тем более не страх, а некую дикую смесь азарта и ярости. Охота, погоня это будоражило и заставляло Асти ощущать себя живым. Но сегодня в с е было иначе. Стоило только Ронтару представить все те страшные вещи, что могли произойти в подземелье с Мартинити, как хотелось не просто всех убить. Нет, ему хотелось сдохнуть самому. Наблюдая за бессознательной Марти, он уже не раз помянул добрым словом свое руководство Лао и даже Ирель. — Ты зря переживаешь, командир, — заметил л и п о р т Здесь полно сильных магов, неужели мы не спасем мир? Теодор по-своему попытался разрядить обстановку, но в награду получил лишь хмурый взгляд. «Меня раздражает это вынужденное бездействие». «Девчонка всего лишь смотрит грезы», — с к у ч а ю щ и й обронила Боллинджер. «Хотя происходящее с ней напомнило мне детство». В голосе некромантки проскользнули ностальгические нотки. «Расскажешь?» Тут же уцепился за возможность сменить тему Лепорт. Рантар приподнял бровь. Ирель не любила вспоминать юность и каждый раз кривилась, когда делала это. «У меня был игрушечный лабиринт», — мечтательно произнесла она. «Достаточно большой и с крышкой. Я не видела, что происходит внутри. Нужно было провести к выходу мертвую крысу, используя ее глаза». «Ты сравниваешь Мартинити с крысиным трупом?» Очень вежливо поинтересовался Ронтар. Он сам удивился своему тону, ибо внутри всколыхнулась настоящая буря. «Я имела в виду происходящее», — немного суетливо ответила Буллинджер. Тон бывшего жениха ей очень не понравился. я д о Каста ходит по подземелью, а мы наблюдаем. Рано или поздно она придет к цели». «Командир, вдохни и выдохни». Наша очаровательная спутница, очевидно, отвыкла от общества живых. Вновь попытался сгладить углы Теодор. В одно плавное движение он оказался за спиной Боллинджер и сжал ее плечо, предупреждая возражение. Он, в отличие от Эрель, легко прочитал чувства Ронтара. Она же у нас повелительница. Повелеваю тебе заткнуться. Процедила Боллинджер и с к и н у л руку Лепорт, однако развивать тему дальше не стала. Всех удивил Ишидан, который неожиданно вспомнил, что Ронтар вообще-то его друг. — У вас весьма избирательная память, Магиана Боллинджер, — вкратчиво произнес он. — Впрочем, этот недостаток есть у многих людей. Так проще жить. — К чему это вы сейчас? — с подозрением уточнила некромантка. Раз уж разговор зашел о вашей юности, Ишедан многообещающе улыбнулся и продолжил. — Почему бы вам не вспомнить момент, когда отец продал вас в гарем сына неба? — Мне вот интересно, откуда сей факт известен вам? — проскрежетала Ирель. — Вам неприятно? — наигранно удивился Лау. — Отчего же? «Не потому ли, что и вы, человек, как бы ни боролись с природой? Не стоит забывать, что ранить можно любого». Рамтар впервые за долгое время посмотрел на и ш и д а н а с благодарностью. Полезно напомнить Болинджер о том, что есть и другие умельцы причинять боль. «Вы не ответили на мой вопрос». «Здесь нечего скрывать», — пожал плечами ректор. Я был в охране каравана, который вас вез. — Но я сбежала, — опешила Ирель. Похоже, она до сих пор с трудом верила в свою удачу. — Вы... это вы отпустили меня? — В гареме императора множество жемчужин, — спокойно произнес Ишидан. — Черный жемчуг не только редок, но и опасен. Плоды такого союза могли дорого обойтись в стране ветров. Политика. С отвращением выплюнула Боллинджер. Вся наша жизнь политика. Все мы от рождения до смерти играем в игры. Кому-то говорим правду, кому-то лжем. С кем-то держим нейтралитет. Просто у каждого свой масштаб. Даже сейчас мы надели маски и улыбаемся друг другу. хотя в глубине души остаёмся соперниками. Маги — хищники по своей натуре, и чем сильнее дар, тем он опаснее и страшней. В комнате повисла тишина. Рантар слушал рассеянно, то и дело поглядывая на передающее изображение шар. Марти слепо блуждала в темноте, говорила с кем-то незримым и у, казалось бы, закалённого жизнью боевика — все внутри сжималось и скручивалось от желания защитить эту хрупкую, излишне доверчивую и чересчур хорошую девочку. Его нежный и доверчивый мотылек, чья жизнь так странно сплелась с порождениями всего того, что по природе ей было бесконечно чуждо и далеко. Ронтару не нравился их план, но он казался разумным. Теперь по прошествии времени он понял, что проиграл самому себе, План походил на дно бутылки, когда весь запас идей уже исчерпан. Решение от безысходности. Все карты вскрыты, и чтобы достойно завершить партию, приходится идти на поводу более сильного противника. Вынужденно, временно, но оттого не менее мерзко. Как итог, они все ждали, когда Мартинити пройдет испытание и приведет их к алтарю ушедшего бога. Артефакт древних на ее шее послужит маяком для портала. На бумаге этапы операции выглядели логичными, выверенными и просчитанными, но... В сердечных делах логика внезапно теряет преимущество. А ведь он даже с родителями познакомил малышку, чего не делал со времен помолвки Сырель. Проклятие. Он просто не имеет права потерять Марти. «Интересно, что она видит?» — нарушил затянувшееся молчание т е о т у р «Вряд ли что-то плохое», — ответила Магиана Боллинджер. «Этому, не до да богу, нет смысла пугать девчонку». «Неважно, есть смысл или нет, но испытание остается таковым в любом случае, и высшие сущности в этом плане скованы правилами гораздо больше людей», — возразил л и п о р т Боллинджер с удивлением посмотрела на него. о Теодор редко говорил серьезно. Некромантка впервые задумалась о том, что совсем не знает этого человека. Явно не за шуточки и игривый характер он стал заместителем Асти. Значит ли это, что она смотрит на нового любовника с предубеждением? Ирель мысленно усмехнулась. Зачем себя обманывать? Ей просто совершенно наплевать на Теодора. Да, он хорош собой, приятен в общении. Знает, как ублажить женщину в постели. Большего ей и не нужно. Наверное. Она похожа на куклу, — неожиданно признался Асти. Такое чувство, что сейчас в ее теле нет души. Не подозревая того, Рантар затронул неприятную тему для Ишидана. Лицо ректора осталось бесстрастным, но он вспомнил о своем лучшем творении — красной. Эксперимент вышел на редкость необычным и опасным, однако Лао всегда притягивали секреты души как неисчерпаемого источника магии и силы. Сущности с других планов бытия не зря стремились заполучить столь бесценный ресурс. Что будет, если получится создать покорного слугу с душой, н а без воли? Ему еще предстоит совершить много любопытных опытов. Только не стоит забывать о судьбе бедняги к и р ф у с а Зула, чьи изыскания привели его к безумию. В Лау больше нет монеты из безымянного храма. А еще... Степняк улыбнулся. Скоро он вновь обретет лотос своей души. н а к а н у слишком многое. Слишком долго он шел к этой цели, играя партию с судьбой. Ишидан расправил рукава вышитого халата... и окинул присутствующих внимательным взглядом. Он давно разучился удивляться, кто бы мог подумать. Столь разные люди и все объединены общим делом, хотя у каждого при этом своя цель. Заметив, что в комнате опять воцарилась гнетущая тишина, он мягко заметил. «Возможности человеческого разума непостижимы. В эти минуты в другом измерении...» Они могут проживать целые жизни. Встает вопрос, зачем людям даны бренные тела? Почему эти сосуды так важны? И это, говорит мастер-кукловод? Скептически хмыкнула Боллинджер. Логики Лао она часто не понимала, но как человек практичный не смогла удержаться, чтобы не предложить. «Завещай мне тело, если тебе оно не нужно». Я уж точно найду ему применение. Материя — ничто, Магиана Боллинджер. Плоть, кровь, кости. Всем движет энергия духа. Я могу завещать вам тело при условии ответной любезности. Улыбка Ишедана походила на оскал. Тоже завещать свое тело? Зачем оно мне? Одна бровь на лице Лао красиво изогнулась. Сейчас он как никогда напомнил хитрого лиса из сказки. «Меня интересует душа». «А не многого ли ты хочешь?» — рявкнула Магиана, позабыв о соблюдении видимости вежливости. «Душа для некроманта святое, никто не смеет на нее покушаться». «Давайте вы позже обсудите ценность человеческих тел и душ», — мрачно процедил р о н т а р Ему показалось, что Мартинити застонала. «Это ветер, командир!» Теодор, как всегда, поддержал друга, хотя они оба понимали, что л и п о р т у лжет. «Может, а камушек ударилась?» предположила Ирель Боллинджер. «Как она вообще еще ничего не сломала! Удивительно!» «Ирель, ты чувствуешь поднятого!» обеспокоенно уточнил р о н т а р — Если сейчас потянусь к нему, то нарушу магию лабиринта, — рассудительно произнесла некромантка. — Тебе не кажется, что рано паниковать? — Не стоит торопиться, — поддержал Ишидан. — На сей раз труп врага сам к тебе не приплывет, — едко произнес Асти, припоминая другу недавний разговор. — К моей глубокой печали сегодня у нас нет другого выхода. «Мы взобрались на спину тигра. Теперь или он сожрет нас, или мы убьем его». «Чувствуется глубокая история», — усмехнулась Магиана б о л л и н ж е р которой пикировка заклятых друзей доставляла удовольствие. «Забавные ребята, да?» «Мне кажется...» — начал говорить Лепорт, но его прервали к реке из шара. «Именно об этом я и мечтаю. Мне нравится моя жизнь». Доказывала что-то невидимому собеседнику адептка Докаста. «Ирель, пора!» — напряженно произнес Асти, впиваясь пальцами в столешницу. «А, по-моему, ты торопишься», — не согласилась некромантка. «И не надо на меня так смотреть. Да, р а з г о в а р и в а е т но взгляд ее по-прежнему пуст. Похоже, из-за этой куколки ты растерял остатки разума». Из шара вновь донеслись невнятные фразы, и р а н т а р болезненно поморщился. Ему казалось, это он виноват во всем происходящем с Мартинити. Он уже н е раз и н е два пожалел, что не вытащил девушку раньше. Ведь он мог. Но тогда это стоило бы жизни проклятой ведьме Ишидана. Мир бы ничего не потерял, если бы Шидар Шорох перестала в нем существовать. и р а н т а р а не мучила бы с о в е с т ь Дружба, слава и честь встали на одну чашу весов, на другую он опустил жизнь мотылька. Еще никогда в жизни выбор не давался Асте так мучительно сложно. Ему казалось, он балансирует на л е з в и е меча. Одно дуновение и соскользнет в пропасть. Долг или любовь? Лишь боги ведают, чем все обернется для них всех. «Пуст ли? Смотрите!» — вскинулся Теодор. Рантар впился взглядом в шар. Пространство внутри стремительно поглощало тьма. От переизбытка магии стекло артефакта покрылось мелкими трещинами. Послышался отчетливый хруст. — Что за дерьмо? Разве артефакт мог сломаться? — неверяще произнес Рантар. — Ты что? Это наследие прошлого, а не поделка нынешних магов. — возмутилась Ирель. которую данный факт тоже выбил из колеи. «Вероятно, изменения коснулись внешнего мира», — рассудил Лао. Он поднялся с кресла и подошел ближе. Рантар обратил внимание на руки и ш и д а н а Их оплели тонкие серые нити. Ректор готовился к драке, натягивая призрачные поводки. «Каких кукол он утянет за собой в лабиринт?» Додумать эту мысль Рантар не успел. Тьма в шаре рассеялась. Марти лежала на алтаре. Безумная ведьма держала над ней сердце о х о р ы и речитативом нараспев плела заклинания. Артефакт нашей адепки показывал все, что находилось в его прямой видимости. «Лепорт! Действуй!» — скомандовал Асти. По плану в задачу Теодора входило выстроить координаты переноса туда, где находился артефакт «Глаза мрака». Тот ювелирно точно подобрал силу и применил ее, но... Хрустальный шар, служивший той нитью, что связывал их с адепт к о й д о к а с т о й лопнул, осыпав кабинет осколками. — Вот вам и творение древних мастеров! — обреченно произнес Рантар, вытирая со щеки кровь. Тонкая длинная царапина протянулась от левого глаза до подбородка мага. Почему-то он ничуть не удивился, когда их план не сработал. — Решение от безысходности редко проходит без сбоев. — К счастью, у нас есть запасной вариант, — бодро напомнил л и п о р т Сомневаюсь, что получится, — нехотя процедила Ирель. То, что артефакт древних не выдержал и взорвался, было плохим знаком, и она уже не хотела рисковать. — Похоже, кто-то переживает забренное тело. Вроде бы ровно заметил Ишидан, но прозвучало это все равно с насмешкой. «В отличие от вас, влюбленных дураков, у меня есть разум», — оскорбилась Боллинджер. «Ну же, красавица, гони!» Неожиданно Лепорт хлопнул ее чуть пониже спины. Ирель обернулась, то ли чтобы ударить, то ли возмутиться, но наткнулась на такой дикий взгляд... И если у Теодора он был лихой, будто тот собирался прыгнуть в омут с головой, то два других мага смотрели на нее с надеждой. — и Я тебе не кобыла, — опешила Боллинджер, но больше ничего добавлять не с т а л о и даже потянулась к чарам активации спящего внутри мертвого профессора заклинания. Если глупость передается по воздуху, то она определенно тоже больна. д л я р а н т а р а секунды превратились в вечность. Он физически ощущал, как утекает время. Взрыв хрустального шара породил самые ужасные предположения. Неужели они опоздали? Ирэль! С мольбой выдохнул Асти и сразу за этим почувствовал рывок. Порталы — вещь коварная и нестабильная. А скрытые переходы тем более таят в себе массу сюрпризов. Самые неприятные из них... оказаться разурванным на части или в мурованном стену. Шагнуть и не выйти из такого портала станет благословением. Странник даже не почувствует, что умер, а лишь очутившись за гранью, осознает произошедшее. Их перемещение вышло тоже не самым приятным, а приземление еще хуже. Рантар только и успел, что выставить щит, шестым чувством ощущая, портал сейчас взорвется. Он действовал на инстинктах, и ему повезло. А с т е о т бросила энергетической волной и силой впечатала в стену. Поднятого некроманткой профессора распылила в пространстве. Находящаяся внутри его тела сложная магическая структура выполнила свое предназначение. Стон л и п о р т а подсказал, что тот оказался не столь быстро, как его командир. Поворот головы. Да, Теодора задела. Но жить и сражаться он будет. Почти всю силу взрыва поглотил выставленный Ронтаром щит. Они давно работали в паре, им хватало и взгляда. Ронтар на острие атаки. Теодор прикрывает с п и н у и наносит подлые удары. Они были идеальной командой. Командой уничтожения. Поэтому ни один из них не задумывался, что делать дальше. Руки сами плели заклинания, а тело действовало, опережая команды разума. Асти быстро окинул взглядом то место, куда их перетащила Ирель. Алтарь возвышался в центре. Само помещение было выполнено в форме многограника, где в каждом углу разместили по статуе ушедшего бога. Где-то неизвестный скульптор изобразил его юнцом, з а л и х в а т с к и обнажившим шпагу, другая фигура воплощала старца с хитрым прищуром. Покровитель воров и авантиристов всех мастей, должен быть многоликим, как и его сила. Культистов в алтарном зале обнаружилось не более десятка. Вероятно, они также шли по следу своей предводительницы, до последнего не зная координат переноса. Что ж, в этом отношении они с врагом были в одинаковой позиции. Многим из прислужников Зогорода досталось от взрыва. Никто не ожидал подлости от глупого зомби. л а у стоял на другом конце зала. От него в разные стороны расходились пока еще не обретшие плоть куклы. Лицо ректора превратилось в маску. Рантар слишком хорошо знал этого человека. И Шедана что-то беспокоило. Беспокоило настолько, что за его спиной сама собой проявилась его сила. Огромная тень со множеством рук, от которых тянулись нити. Асти посмотрел на алтарь. Черный маслянисто-блестящий камень Разукрашивала весь рун. Они пульсировали красным в такт с биением сердца жертвы. Марти выглядела такой маленькой и беззащитной. Руки девушки сковывали цепи. Как никогда прежде она напоминала пойманную жестоким коллекционером бабочку. Алая, женщина без лица, так порой ее называли в отчетах его подчиненные, занесла над Мартинити ту самую булавку, что пригвоздит ее к алтарному камню. Мозаику смерти дополняли редкие артефакты, скрупулезно собираемые культистами на протяжении нескольких лет по всей империи. Появление незваных гостей ничуть не сбило ведьму. Отрешенная от всего, она продолжала ритуал, доверив защиту своим приспешникам. Рантар наконец-то понял, что его так сильно смущает, вызывая противное зудящее чувство бессилия. «Барьер. Полоумную ведьму и докасту отделял странной п р и р о д ы барьера, это значит...» «Не спи!» — раздался справа голос Ирель. «Попробуем пробить!» Некромантка лихо крутанула боевой посох в виде косы, призывая силу. В отличие от мужчин, ее не терзали внутренние демоны. Магиана сохраняла холодный рассудок. Волна жути, другим словом, трудно описать чувство... которая вызывает сырая энергия смерти, устремилась к куполу. Простые люди воображают смерть как нечто темное и страшное, но это не так. Хладная госпожа приходит мягкой поступью или опускается на бесшумных крыльях. Она невидима и неотвратима. Рантар почувствовал леденящую сердце тоску. По куполу прошла рябь, будто от ветра на воде. «Проклятие!» — раздраженно процедила Боллинджер. «Она здесь, чтобы заполучить ведьму, а желанная цель недосягаема». «Чего стоишь? Бей!» На ее отрывистую команду среагировали культисты. в а с т и и некромантку полетели разнообразные заклинания. Но тут хорошо сработал Лепорт. В этот раз он успел выставить щит, прикрывая своих. В бой вступили куклы л а у теперь вполне осязаемые. Отчасти они напоминали красную, в то же время были совершенно иными. Черный колдовской фарфор. Идеальный, гладкий и смертоносный. Им не требовалось оружие, они сами им были. Длинные, слегка изогнутые руки мечи отбивали направленную на них магию, а затем с легкостью вспарывали человеческую плоть. Рантар не стал размениваться ударами с прислужниками. Одним прыжком, подкрепленным магией, он оказался рядом с куполом. Если эта магия не пропускала враждебную магию, возможно, она не станет мешать тому, кто просто хочет войти. Когда он прикоснулся к куполу, его руки дрожали. «Ну же!» — прошептал маг. Надежда оказалась тщетной. Ладони уперлись в невидимую стену, барьер его не пропустил. От бессилия Асти ударил по нему раз, другой. г л а в а боевиков бил и бил, вкладывая всю силу, все отчаяние, и не мог остановиться. к о с я ш к и уже давно сбились в кровь, а он все продолжал. Ронтар не сводил взгляда с лица Мартинити. Она смотрела на него, понимая, что он бессилен. Глаза любимой прощали, и душу давно позабывшего о нежности, привязанности и уязвимости мага Разрывала нестерпимая боль. «Прости», — шептал он, размазывая свою кровь по магическому куполу. Рамтар перебрал множество заклинаний, и ни одно из них не подходило. Он мог разрушить зал, но не мог уничтожить барьер. «Очнись, еще не время». За спиной Асти встал Лау. д и к а н боевого факультета не замечал ничего, кроме докасты и хищного блеска кинжала, что застыл над ее сердцем. «Нашел свою ведьму!» — проскрежетал Рантар. На плече л а у сидела птица, из-за которой все и началось. Ничем не замутненная ненависть охватила Асти. «Не вздумай!» — предупредил Ишидан, отлично считав настрой друга. Сломать мы его не сможем, но сделать брешь вполне. Сейчас мои куклы притащат Ильсу. Она часть ритуала, а значит, не чуждая для защитного барьера. Шадар, в свою очередь, связана с обеими девушками. Она пройдет через истончившуюся защиту. Ильсу выглядело, мягко говоря, неважно. Что именно произошло с гордой дочерью степейное испытание? Асти заметил несколько седых прядей белыми лентами, вплетенных в черную волну волос. Она шла с трудом, опираясь на одну из кукол Лао, и периодически морщилась от боли. — Магия осталась! — не стала расшаркиваться Ишидан. — Да, господин! — прошептала Эльсу, пытаясь поклониться, но ее повело в сторону. Кукла удержала принцессу. «Тогда действуй. Много не надо. Просто наметь нам место. Дальше все сделаем сами», — командовал л а у Они ударили вместе. Хотя «ударили» слишком громкое слово. Асти встал напротив л а у Они положили на барьер ладони так, чтобы образовать квадрат, если их соединить невидимой линией. В центре к чужеродной магии прикоснулась Эльсу. Как солнце растапливает лед, так и они силой воли и даром плавили купол, пока Боллинжер с присущей ей кровожадностью вырезала прибывающих на брошенной ранее а л о й зов культистов. Лепорт выстраивал связь с подмогой, слуги Лао молчаливой стеной отгородили врагов от спасателей. Эльсу в ы л о ж и л о с ь досуха и вскоре бесшумно опустилась к ногам магов. Услужливые куклы тут же оттащили ее в сторону, защищая собственными телами. Неожиданно в то место, где еще недавно покоились изящные ладони принцессы, прилетело мощное заклинание из арсенала некромантки. Боллинджер решила поучаствовать в общем деле. Еще одно дуновение силы, и в барьер врезался подарок от Лепорта. Рантар усилил напор. Он чувствовал, алое заканчивает ритуал. Руны пульсировали все быстрее, речитатив изменил тональность. Ведьма замахнулась для удара. Под действием их энергии купол действительно истончился. В последний момент сидящий на плече, словно неживой ворон, устремился в образовавшуюся брешь. Шадар Шорох не бросилась на Токару. Не сделала ничего, что могло бы той помешать. Шадар сама подставилась под клинок. Вместо сердца Мартинити кинжал пронзил ворона. Образ птицы поблек. Грудь Мартинити усыпали перья. Рукоять древнего артефакта теперь торчала аккурат из центра колдовской книги темницы. Далее произошло несколько событий одновременно. Рухнул защитный барьер. Рантар и Лао едва удержали равновесие. Вместо книги на а д е п к е д о к а с т и материализовалась женщина, через всю ее спину протянулась рваная рана. У основания алтаря старательно отползал в сторону н и ш и бес, а над ними всеми шелестела ветками огромная махина, похожая на изрядно раздавшийся в размерах пень. п е р в а я очнулась алая. — Шидар! — взвыла безумица. «Ты даже сдохнуть не можешь!» Такару р а з р ы в а л а от желания повелителя вырваться на свободу. Все присутствующие здесь маги чувствовали в я з к у ю удушливую энергию прорывающегося на волю демона. Сущность царапалась за ставшей тонкой гранью, отделяющую ее мир от этого. «Что за дрянь?» — озвучило общее мнение Боллинджер, не переставая следить за Такарой. Существо, которое появилось вместе с парочкой из книги, было явно не о г о р д о м Но силой в нем скопилось черпать не вычерпать. Шедар времени не теряла, одним ловким движением она скатилась с алтаря, прихватив с собой и мартинити. Цепи, удерживающие докасту, разрушились вместе с ударом кинжала. Таким образом, они обе оказались с противоположной стороны жертвенного камня. — А теперь сыграем. Шорох не угрожала, просто констатировала факт. Она задвинула адептку себе за спину и приказала «Не высовывайся». Ронтарни на миг, не упускающий из виду Мартинити, с сомнением хмыкнул. м о д е л ь к у было явно не до подвигов. «Сыграем», — согласилась Алая и вновь замахнулась кинжалом. Сердце Ахоры с легкостью вошло в алтарь, пространство вокруг завибрировало. «Отчаянная дура!» — восхитилась Ирель. Рантара и Шидан не сказали ни слова, они приготовились к драке. Такара открыла портал в мир Зогорда, и если сама сущность, лишившись сосуда вместилища ее энергии, пройти не могла, то ее воинство вполне способно шагнуть в эту реальность».